Глава 20. Чем ближе к зданию, тем больше студентов-природников нам встречались. В основном дриады, теперь я научилась их отличать, по волосам. И эльфы. Как описать отличие от людей, не знаю, но всякий, кто хоть раз встречал эльфа, безошибочно его распознает, даже если эльф побрил голову на и надел байкерскую кожаную куртку. Дриад было поровну парней и девушек, эльфов больше мужчин, Но и эльфийки встречались. С деканом студенты почтительно здоровались, на меня смотрели с интересом, как на любого новичка. В здании все было очень мило. Интерьер в зелено-голубых тонах, всюду растения в катках, бабочки летают, прямо как в рай попало после аскетичного предсказательного факультета. Некоторые растения неведомым образом росли и вовсе без кадок с землей. Наверное, их поливают чистой энергией. Лартуар привела меня к деканату. Мягко объяснила, что хоть все деканы в курсе, кто я такая, другие сотрудники не знают. Так распорядился мой муж. Поэтому вести себя, как простая студентка-попаданка. Еще она сама показала мне расписание самой младшей группы первого курса. Да, на каждом курсе были группы, которые немного отличались по времени начала обучения. Ведь поступление в академию происходило целых полгода, а не месяц, как у нас. Выдала копию расписания на бумаге, кое-что в нем вычеркнула или переписала в другое место. Это чтобы у тебя время на работу предсказателем осталось, пояснила она. Дала мне бумажку и небольшой синий шар. Я взяла его в руку, и тут он засветился ярко-голубым светом. Это зачетный шар, объяснила Лартуар. Назови ему свое имя, курс и группа обучения. Студентка факультета природной магии. «Анна Вячеславовна Иваницкая». «Может, хоть шар поймет, что Вячеславовна — это отчество, а не второе имя?» «Первый курс — младшая группа. А как он работает?» «Студенты могут в нем посмотреть только свое расписание, а также уже выставленные баллы за экзамены и зачеты. Возможности студентов управлять им ограничены, чтобы исключить подтасовку оценок», — улыбнулась деканша. Если захочешь посмотреть расписание, прямо тут, в тумане вокруг шара появится, или еще что, просто прикажи ему словами. Студент приходит на экзамен с ЗШ, или за Зашаркой, дает преподавателю, тот при выставлении оценки вносит ее в память шара, шар передает данные на центральный шар, и еще. Именно за шарка удостоверяет твою личность, обучающуюся в академии. Не потеряй. Ох, интересно, а курс по магической технике тут интересно будет? А еще вспомнился анекдот про мужичка, которому в закрытом помещении нужно было придумать что-то научное, глядя на два гладких металлических шара. Но он один потерял, а другой сломал. Так что не потеряй, Лартуар правильно сказала. Я не разгильдяйка, но шар мне непривычен. «Выскользнет еще из кармана». Про технический курс лартуар ответила, что будет. Ведь как раз эльфы и дриады обычно не сильны в технических вопросах. Им полезно. Вскоре добрая деканша вывела меня обратно на улицу и указала на отдаленное здание с красивыми шпилями. «Ректорат. Если хочешь найти мужа, тебе туда. Его кабинет слева на втором этаже. Только не уверена, что тебя пустят. Если ты не сообщишь» кто ты ему такая. Ладно, попробую пробраться, потому что переговорить с Гадором мне необходимо. Вот и сейчас стоило только подумать о кощее, и по спине побежали мурашки. Здание ректората я взяла на нахрапом. Шучу. На входе показала охраннику в черной мантии свою зашарку. Он поводил рукой, кивнул и пропустил меня. Ходить в ректорат студентам не воспрещается. И уверенной походкой Пошла по большой лестнице на второй этаж, мол, я прекрасно знаю, куда мне нужно. И вот заветная дверь, кабинет ректора, прямо так и написано. Я постучала. Очень хотелось услышать, пусть раздраженный, но такой знакомый голос. Но никто не ответил. Видать, на совещании или улетел куда. Вздохнула и еще немного поколошматила в дверь. И тут дверь распахнулась. Гадора здесь не было. Вместо него передо мной предстала ослепительно-беловолосая девушка эльфийской наружности в гигантском декольте, открывающем большую часть упругих шаров. И что-то мне так едко стало, так ревниво, как будто любовницу у мужа застукала. Хотя, может, и верно любовницу? «Кто еще?» — раздраженно спросила девица, оглядев меня с ног до головы. «Что за наглость колошматить в дверь ректора? студентка попаданка что ли? Ты кто вообще такая?» «Я его жена! А вы кто?» — рявкнула я и решительно шагнула внутрь мимо неприятной девицы. На миг девица опешила от такой наглости, потом вдруг резко захлопнула дверь и остановилась напротив меня. «Еще скажешь, что ты беременна от него!» — презрительно бросила она. «Пока нет!» — мило улыбнулась я. «Мне прямо интересно стало, были ли ранее такие прецеденты, «И почему эта девица ведет себя так, словно она, Гадору, жена?» «А что, так уже было?» Девица грозно поглядела из-под белесых бровей. А я подвинула ближайшее кресло и села, положила ногу на ногу, как хозяйка положения. «Я жена все же или как?» Огляделась. Гадора и верно не было, только полуоткрытая дверь в какой-то внутренний кабинет. Если бы он был там, уже давно бы услышал, как мы переругиваемся с эльфийской стервой. «Было, знаешь ли», — едко ответила она вдруг. «Некая Гауринья из Монтербастура. Где только такие имена дают?» Молила декана Стихиников поставить ей зачет, потому что якобы беременна от ректора. Но ее быстро вывели на чистую воду, не доводя дело до его милости. Девица его даже ни разу в жизни не встречала лично, показала проверка. «А ты, значит, решила пойти сразу к нему? От наглости личико-то не треснет». «Не треснет. Она у меня крепкая. Если бы у меня была подобная новость, я бы сообщила ее мужу наедине дома, потому что я действительно его жена. А вот ты кто?» «Наш ректор не женат!» рявкнула девка. «Я его секретарь, я бы знала! Убирайся, пока я не позвала охрану!» Девица, сердито, отсокая каблуками, подошла к двери и распахнула ее. «Все понятно», подумала я, игнорируя ее вежливое приглашение. «Секретарша» а скорее секретутка, секретарша-любовница. «Как удобно, муженек, не сходя с рабочего места, значит. Ну, конечно, ты ведь такой занятой, у тебя вечно времени нет. Очень удобно держать секретаршу с большим декольте. Ну и это...» И ничего не сказал ей про женитьбу. Деканом факультетов сказала ей «нет». Значит, планировал продолжать интимные отношения. Кстати, девица не столь уж виновата, ведь ей в голову не приходило, что перед ней жена босса. Даже любовницей быть не нужно, чтобы отнестись с подозрением к наглой студентке, заявившейся в рабочий кабинет ректора. Виноват Гадор, который поставил нас в совершенно идиотское положение. «Подождите, пожалуйста, позвольте кое-что спросить лично у вас», вежливо сказала я девица, и смена тона явно ее удивила. Она растерянно захлопнула дверь обратно. «Что?» Снова скрестила руки на груди. «Вот вы, его секретарь. Я, извините, правда, попаданка, как вы верно заметили. Всех нюансов не знаю. Но мне подумалось, ведь секретарь ректора, вероятно, должен быть магом?» «Разумеется, у меня прекрасный уровень», — разозлилась девица и небрежно изобразила в воздухе какие-то магические вензеля. «Очень впечатляет. Тогда скажите, пожалуйста, как, будучи магом, вы не заметили, что ваш босс, мой кто?» Изумилась девица. «Ну, шеф, начальник, ректор, в общем. Как не заметили, что он женился, когда увидели его сегодня утром? Это ведь видно по энергетике. Он дракон, на нем обычные метки, видно плохо», растерялась секретарша и поглядела на меня с сомнением. «Ну хорошо, а что я замужем? Вы ведь видите? Я человек». Секретарша, простите, не зная ее имени отчества, внимательно оглядела меня. «Да, действительно», — сквозь зубы произнесла она. «Но твоим мужем, может быть, кто угодно». «Правильно», — кивнула я. «Но представьте себе, как разгневается магистр Гадор, если я говорю правду, а вы меня выгнали и столь невежливо со мной беседовали, а я уж постараюсь описать все в красках». Несколько мгновений она буравила меня своими фиолетовыми — интересный такой оттенок — глазками. Потом растерянно произнесла. «Так что, правда, что ли?» У меня больше и надежды нет». Плюхнулась на стол, закрыла лицо руками и заревела. «Надежды выйти за Гадора нет, что ли?» – подумала я. «Ох, милая, все же не очень часто боссы женятся на секретарших. Вернее, женятся в основном в женской литературе, столь вредной для девичьего мозга, по словам Симона. А дядя Симон знает толк в извращ... в женской психологии». «Ну-ну, да не плачь ты». «Видишь, какой он, не сказал тебе ничего, и меня не предупредил, что у вас отношения». Я успокаивающе погладила бывшую стерву по плечу. «Какие отношения? Теперь мне ничего не светит!» — сокрушалась она. «Он теперь не то что не женится на мне, он даже и спать со мной не будет». «А спал?» — под шумок поинтересовалась я. «Нет!» — хлюб! «А я так старалась! Раньше ты не спала, а теперь точно не будет!» «Почему?» — ляпнула я. Она, наконец, подняла лицо и принялась утирать слезы, глядя на меня с мольбой, а вовсе не с ненавистью. «Потому что он все правила соблюдает, а законной жене изменять нельзя», — пояснила она. «Вы простите меня, ваша милость. Я ведь правду подумала, что вы его любовница или просто студентка без головы. Прошу вас, не говорите ему, как я вас встретила, а то уволит. И тогда отец меня замуж продаст за воеводу Геракла. А у него уже пять жен было, он со всеми разводится, никого не любит. Страшный, противный. Я думала, вдруг удастся за его милость замуж выйти. Тогда эта опасность исчезнет. Против дракона никто не пойдет. Ладно. Скажи мне лучше, как тебя зовут. Дай Мари Инсауртан, представилась она. Хлюб. А вас? Анна Иваницкая. Не скажу, ладно. Когда Гадор вернется? Не знаю. Пожала плечами Даймари. «Он мне не докладывает. Даже вам, видимо, не докладывает. Улетел, но обещал вернуться. Когда-нибудь. Хлюп!» «Ну все, хватит, хлюп-хлюп! Ты мофи умеешь делать? Давай выпьем, подождем немного. Представляешь, он вернется, а ты такая хорошая, его жену мофи поишь!» «Мофи, простите, ваша милость, я не знаю, что это за напиток или еда. Из вашего мира? Тогда вряд ли у меня есть!» «Напиток из дерева мы, поправилась я. В общем, еще полчаса мы с Даймари пили вкусный мофи с печеньем и обсуждали, какой он, насколько Гадор неправ, и что с женщинами нельзя так. Обсудили и то, что Даймари больше не стоит пытаться завоевать Гадора, потому что он не только женат, но и вредный, властный и вообще гад, хотя вслух этого не сказали, но друг друга поняли. Я засунула свою ревность подальше, а про себя хихикала, что подружилась с почти любовницей своего мужа. Договорились держать связь. Она тоже когда-то природной заканчивала, и вообще нормальная девка оказалась. Как-то даже вспомнилась бессмертная фраза Харпер Ли. «Каждый человек хороший, если его как следует понять». На ней люди это тоже распространяется. Агадор так и не явился, бестия крылатая. Все. Больше никаких слез, сказала Мари на прощание. Мы тебе другого дракона найдем, раз Шани тебе нравится. Ты как где ему найдешь? У нас еще только профессор Добор, а он за деканшей ухлестывает. А знаешь, я поглядела на нее. Есть у меня одна идея. Впрочем, обещать не буду. Если получится, скажу. Давай, держим хвост пистолетом. Что, что держим? Хвост самострелом, так понятнее? Да, возникла у меня одна сводническая идея, трудная, впрочем, в исполнении. Просто я подумала, что я-то знаю уже трех драконов, и один из них точно свободен. Молод только, не оперившийся птенец. В общем, я вышла из кабинета ректора, так и не дождавшись его. Зла была на него, не то слово. И за себя, и за Даймари тоже. Наверняка ведь видел, что она к нему неровно дышит, а не сказал ей, что женился. Пожалел? Нет, просто наплевал. Про меня не думает тоже. Я тут первый день в Академии, а он улетел куда-то. И вообще, во всей этой ситуации виноват только он. Ну и ладно. Ящер. Ящер. Ага. И плевала я, что драконы не имеют никакого отношения к присмыкающимся. Раз не хочет меня курировать муженек хренов, я и без него разберусь. С кощеем уж как-нибудь сама справлюсь, если что. Не съест же он меня и с работы не выгонит. Все же преподавательница. Ставленница ректора. Чего бояться? Надумала и все. Может, я вообще про Кощея придумала, чтобы с Гадором повидаться? Может, это так мое подсознание шалило? Все, больше шалить не будет, хватит. Никакой влюбленности, никаких надежд, он неисправим. Даже Мофе в постель подает и цветы дарит только ради дела. Пфу. А когда переговорю с Кощеем, с ребятами посижу, запью свои раны. И плевать, если Гадору не понравится, что я приду домой слегка на веселе. Его личное дело, где он летает и что делает. Мое личное дело, с кем и как я отдыхаю вечером. Ему на меня, похоже, вообще наплевать. С этими мыслями, циничная и злая, как Гадор, я вернулась на предсказательский факультет и постучалась в кабинет Кощея. Под холодным липким взглядом серых Кощеевых глаз по спине опять побежали мурашки.